На четвертый день пути Паленова готовы были убить все 20 человек, отправившиеся под командой Хука за сокровищами озерного сталкера. Да и сам Хук время от времени начинал глаживать рукой любимый пистолет в кобуре на груди, глядя, как несуразная фигура в ярком камуфляже еле-еле тащится в длинной цепочке людей. Вот эта неторопливость и полный ненависти взгляд в ответ на требование двигаться побыстрее раздражали даже самых спокойных парней Хука. Несмотря на обещание вернуть чемодан с деньгами и отпустить на все четыре стороны по окончании операции, идти снова в зону плен отказался наотрез. Пришлось колоть его транквилизаторами и тащить через периметр на себе. А как очухался, предложили свободу выбора. Вот отряд, он идет к озеру и обратно. А вот пистолет с одним патроном. Можешь к озеру не ходить, а взять и прямо здесь застрелиться. Или попробовать выбраться к периметру без детектора аномалий и оружия. А выбор отдался легко. Но ощущение свободы от этого выбора, видимо, к проводнику не пришло. И без того, выглядевший несчастным, Паленый, казалось, еще больше скукожился, окончательно замкнулся и реагировал лишь на пинок, заменявший ему по утрам и команду подъема, утреннюю гимнастику. Глядя на его бледное, постоянно искаженное то ли страхом, то ли какими-то своими переживаниями лицо, Хук всякий раз непроизвольно трогал оберег, висящий под курткой на шнурке. Уважая деньги и всячески стремясь их приобрести, Хук больше смерти боялся попасть в зависимости от банкнот и монет, а Паленый стал для него наглядным примером того, во что может превратиться неосторожность скряга. Историю молодого парня, чуть не сгинувшего по собственной глупости в зоне и спасенного стариком, постоянно живущим на озере, хорошо знали не только в бригаде «Карася». Сталкеры из на «Свобода», составившие костяк отряда Хука, не скрывали брезгливости при виде человека, продавшего за деньги своего благодетеля. И тот факт, что именно благодаря паленому они получили шанс быстро разбогатеть, забрав артефакты, добытые озерным сталкером, никак не менял их отношение к предателю. Но желание пустить пулю в лоб бледной глисте, напялившей самоубийственно яркий камуфляж, копилось у людей вовсе не из-за этого. С первого дня на отряд Хука посыпались всевозможные мелкие неприятности. И все из-за паленого. Зона встретила отряд дождем. «Дурной знак!» – многозначительным голосом сказал Ганс на первом же привале, как и Хук, пряча огонек сигареты от противной водяной пыли в широком рукаве своего плаща. Многие сталкеры впрямь считали дождь в начале ходки дурным знаком. «Только до озера!» – твердо ответил Хук на невысказанный вопрос – «Сам знаешь, можем заплутать, если по его каракулям идти». Ганс знал. Именно его поисковая группа нашла одного из людей-карася, ходившего в команде Киргиза к озеру по схеме Паленова. Пости и полностью истощенного человека не удалось. Уже сам факт, что он мог говорить, показался чудом, но, получив основательную дозу обезболивающего человека, рассказал достаточно, чтобы понять, вольным бродягам просто не повезло. Сперва заблудились и забрели не туда, куда следовало. Потом столкнулись с огромной стаей снорков. А возле озера так случилось. Пересеклась их тропинка с отмороженными на всю голову убийцами из клана Долг. Бутовых фанатиков свои причины для ненависти, понять которые нормальному человеку просто невозможно. Столкнувшись с вольными бродягами, они устроили настоящую бойню. Добивал же команду Киргиза отряд в майора Крачина. Уже подавно неясно за что. Любому понимающему сталкеру было ясно, что Киргиз пренебрег всеми дурными приметами, которые зона совала ему всю дорогу буквально под нос. «Но что ты с дурного мародера? Не лез бы, где ума не хватает бродить, глядишь, до сих пор бы шакалил себе вдоль периметра». Вечер того же дня дорогу отряду преградил ручей. Валеный тут же уселся на его берегу и заявил, что дальше не пойдет. По его словам, выходило, что не было этого ручья, когда он тут ходил в последний раз. Правда, разложив схему, которую Паленый продал карасю за чемодан с деньгами, Пуг немедленно нашел искомый ручей, после чего поднес бумагу к глазам Паленого, подождал, пока тот пожмет плечами, и пробил обманчику с правой. Не сильно бил, просто попугать, но Паленый свалился как мешок, и откачать его смогли лишь ближе к ночи. На следующий день Паленов всеми силами старался показать, что дурные приметы так и преследуют отряд Хука. Он подолгу обходил самые скромные по размерам аномалии, заявлял, что видел вдали слепых псов, клялся в отсутствии нужных ориентиров, но всякий раз короткая проверка вскрывала очередной обман и вскоре на слова Паленова просто перестали обращать внимание. Поэтому короткая, но бурная Ночное наводнение стало для всех холодным душем, как в прямом, так и переносном смысле. И вроде бы никто от этого сильно не пострадал, подумаешь, прокатился ночью по лагерю небольшой водяной вал, потушив костер и напугав часовых. Даже палатки не смыл. Но короткая паника со стрельбой, когда люди, очнувшись в ледяной воде, пытались понять, что происходит, подействовала на весь отряд угнетающе. Палёна же только злорадно скалился, и тогда в первый раз Хук испытал острое желание пристрелить проводника. Утром Хук объяснил мрачным и замёрзшим что дождь, очевидно, заполнил где-то большую впадину, оставшуюся после аномалий, а потом стенку ямы подмыла и вода вырвалась порезвиться на простор ночного леса. «Задницу твоей теории!» – жилочно сказал вожак людей карася по прозвищу Коготь. Надо решать решать что жестко спросил хук мгновенно отрубая когтю все пути к отступлению любым недомолвком лидер свободников предпочитал выяснение отношений до конца не прет нам слегка смутившись сказал коготь и потер огромной ручищей толстую красную шею приметы плохие коготь властно ответил хук ты какой раз в настоящей зоне что моим парням про приметы толковать начинаешь Твоя задача — помогать мне управлять людьми карася, а за приметы пускай настоящие сталкеры думают. — Обидно говоришь, — недовольно сказал когось под возмущенное бормотание своих людей, сгрудившихся у него за спиной. — Мы с тобой одно дело имеем. Вместе, и коли что, под пулей пойдем. — Не обижайтесь, — миролюбиво сказал Хук. — Это я сгоряча. Конечно, мы все вместе. Просто этот пес паленый, во как достал. Короткий эмоциональный жест Кух окончательно разрядил ситуацию. «Ладно», — буркнул Коготь, и хмуро посмотрел в сторону скрючившейся фигуры в ярком камуфляже. «Кто эту крысу попугаем вырядить додумался? Его ж, наверное, из космоса видно». Про плохие приметы никто больше даже не вспоминал. Ровно до того момента, когда сразу за запаленным шедшим впереди, земля вдруг просела и образовала длинную канаву шириной не меньше метра. Люди в страхе подались назад, под муканавы строились синие ветвистые змеи электрических разрядов. Это уже действительно походило на плохую примету, но отступать Хук не собирался, тем более, что в отличие от банды Киргиза у него большая часть команды была настоящими, битыми жизнью сталкерами. К тому же, при вдумчивом рассмотрении вопроса оказалось, что Паленый просто не заметил одну из неопасных аномалий и неумышленно активировал её. А уж то, что рядом оказалась опасная ловушка, сработавшая на активность своей соседки, явно было просто случайностью, о чем Хук рассказал своим людям на внеплановом привале. Отчётливо понимая, что большинство из присутствующих могут и сами дать не один десяток подобных объяснений, Хук сменил тактику. — Большинство из вас не понимает толком, куда и зачем мы идем, — сказал он, извлекая своего рюкзака, сложенный в несколько большой лист плотной бумаги. Официальная версия, за какими-то артефактами, что хранит у себя один старый дурак, пришло время открыть карты полностью. Вот, смотрите, это озеро, которое мы с Карасем назвали Подкова, потому что оно действительно похоже на Подкову и потому что оно принесет нам удачу. На развернутом листе бумаги и правда была нарисована от руки карта изогнутого озера, части напоминающего по форме Подкову. Вот эти заштрихованные области вокруг всего озера – это сплошные аномальные поля. В них есть всего два узких прохода, найти которые очень трудно. Поэтому на том озере почти никого не бывает, и мутантов там тоже практически нет. Озёрный сталкер Крот живет там отшельником. И уже очень давно копит рычайшие артефакты. Большинство того, что мы добудем в этой ходке, будет разделено между нами. И я закрою глаза, если кто-то что-то возьмет себе дополнительно. А знаете почему? Нас два десятка здоровых мужиков, если наши сведения верны, мы не сможем вынести все из-за триходки. Кто не готов рискнуть ради таких богатств, может убираться немедленно. Не держу. Слушали его в тишине. Никто не пытался возразить, но и особого восторга заметно не было, из чего Хук сделал вывод, что ему не очень-то и поверили. Однако недовольство больше никто не выражал, хотя на Паленова все равно посматривали, как на прокаженного. Вечером бесцеремонно Ганс, раздобрев от сытного ужина, так и сказал Паленому. «Последняя ходка у тебя, паря. Это, считай, на лбу твоем написано. Не любит зона предателей. Как озеро увидим, лучше сразу уходи». «А то зона по тебе, а достанется честным сталкером!» Плюнный сжался в комок и прошипел по-змеиному, словно плюнул в ответ. «Честные сталкеры за чужим добром не ходят!» «Вот как ты заговорил!» Добродушно удивился Ганс, развалившийся возле костра. «Это добро теперь не чужое, оно ничейное. Ну вот смотри, старик тебя приютил, а ты его продал. Значит, что? Сглупил старик, нельзя так было делать». «Пристрелить тебя надо было, а не лечить». «Значит, озерный сталкер допустил промашку». «За добрые дела, как они за добрые, надо уметь отвечать». Ганс демонстративно загнул палец на руке. «Пойдем дальше. Зачем артефакты старому? Для забавы». Забивает бестолку ценными вещами цистерну и ждет, пока она потонет. А ведь людям его запасы много пользы принести могут. «Не для того зона артефакты сталкером дает, чтобы собирать их да в кучу складывать». «Стало быть, вторая промашечка!» — Ганс загнул второй палец. «А вот и третья. Коли мы придем, а домик все на том же месте плавает, тогда старичок совсем ничему не учится. Это значит, что артефакты у него отберет тот, кто первым доберется. И правильно, дуракой богатство обуза А раз всякий сможет, значит, оно ничейное». «Киргиз тоже так думал», — зло сказал Паленый. Киргизу следовало выждать пару дней, сразу после того, как они плутанули и на снорков нарвались. Встать лагерем и просто отдыхать. Считай, сама зона им на это намекала. Не торопитесь, мол, успеете на тот свет. Выждали пару дней, и все бы у них вышло иначе. Пуг, любивший иногда послушать разглагольствование товарища, крепко задумался. А на следующий день, уже четвертый по счету день пути, Пален заблудился. И его готовы были убить все 20 человек. Впервые Хук решил, что проводник опять пытается отлынить от дела. Однако тщательное изучение схемы маршрута и обычной топографической карты ничего не дало. Они находились в лесу. И это был единственный ориентир для отопопривязки. В итоге большую часть дня бездарно провели в поисках хоть какого-нибудь холмика или ручейка. А когда нашли приметное дерево с белой корой, и Паленый вдруг заявил, что до озера осталось всего пара часов пути, Пук внезапно принял решение немного подождать. Перед этим, правда, они все-таки прошли через северо-западный коридор в сплошном аномальном поле и оказались во внутренней области уже совсем вроде бы недалеко от озера. Среди аномалий Паленый держался уверенно, хоть и шел, не выпуская детектор из рук, гораздо медленнее обычного. Было понятно, что ходил он по этой дороге не один и не два раза. Миновав опасный проход, Паленый развернул отряд к югу и вел всех еще около часа, объяснив, что в дальнейшем будет достаточно пройти почти по прямой, чтобы легко выйти в нужную точку озера. И сразу после этого Хук объявил суточный привал. Глядя на своих повеселевших людей, быстро превращающих небольшую полянку на возвышенности в лагерь, Пуг окончательно убедился, что принял верное решение. Днем больше, днем меньше. Кто понял, жизнь тот не спешит.